потом, конечно, пришло сообщение из Фарфакса. Из Лиссабона отозвали руководителя разведсети. Необычный ход. И вместе с тем тщательно продуманный. Взять лучшего разведчика в Европе, который свободно владеет немецким и испанским, превосходный замысел, не так ли? Дэвид хотел заговорить, но передумал. В голове словно молнии сверкали разрозненные мысли. И гремел гром, столь же ужасный, сколь ужасны были слова Фельда. У Дэвида хватило силы лишь кивнуть головой. Фельд пристально взглянул на него и продолжил. «В Нью-Йорке я в двух словах объяснил вам причину катастрофы на Терсейре. Это дело рук фанатиков. Слух о том, что человек в Лиссабоне замешан в сговоре с немцами, распалил необузный нрав испанских евреев. Когда выяснил, что вы целы, мы вздохнули с облегчением. Предположили, что в Нью-Йорке вы остановились утрясти подробности обмена, но вдруг все изменилось». К нам пришло, к несчастью, запоздавшее донесение из Йоханнесбурга о том, что алмазы уже прибыли в Буэнос-Айрес. И мы предприняли все, что могли, включая покушение на вас. Предотвратили которое, как я полагаю, люди Райномана. Ашерфельд смог, потом добавил устало. Остальное вам известно. Нет. Ничего ему не известно. Ничего. Безумие. Все стало ничем. Ничто всем. Годы борьбы, жизни людские, чудовищные кошмары, убийство, Бог мой, убийство. Ради чего все это? Ради чего? Вы лжете? Дэвид стукнул кулаком по столу. Зажатый в нем пистолет ударил по дереву так сильно, что вся гостиная наполнилась гулом. «Вы лжете!» — воскликнула она отчаянно. «Я приехал в Буэнос-Айрес купить чертежи, проследить, чтобы их проверили, послать шифровку, чтобы этому сукину сыну Райнеману заплатили в Швейцарии, и все! Ничего больше! Совсем ничего! Только не это!» «Увы!» — тихо сказал Ашерфельд. «Я говорю правду». Дэвид взглянул на болезненно осунувшегося Юджина Лайонза, его побелевшее лицо, и подумал. Он умирает. Умирает. Нужно сосредоточиться. О, Боже. Нужно подумать. Зацепиться за что-то и подумать. Сосредоточиться. Иначе сойдешь с ума. Он повернулся к Фельду. Его глаза смотрели на Дэвида с сочувствием. Да-да, именно с сочувствием. И все же это были глаза хладнокровного убийцы. Каким был сам Сполдинг, человек из Лиссабона. Он казнил других, ради чего? — Я вам не верю, — сказал Дэвид, пытаясь как никогда в жизни быть убедительным. — А по-моему, верите, — тихо ответил Фельд. Лесли пыталась убедить нас, что вы ничего не знаете, но мы не приняли ее слова всерьез. Теперь я понял, она была права. Дэвид не сразу сообразил, о ком идет речь, а потом, конечно, догадался, с болью в душе. «Как она оказалась в ваших рядах?» — спросил он. «Гералд Голдсмит, ее дядя. Голдсмит? Это имя мне ни о чем не говорит». — рассеянно сказал Дэвид и тут же через силу приказал себе сосредоточиться. нужно сосредоточиться и говорить связно». Зато о многом говорит тысячам евреев. Он больше, чем кто-либо в Америке, сделал для узников фашистских концлагерей. Он отказался сотрудничать с нами, пока цивилизованные сердобольные люди в Вашингтоне, Лондоне и Ватикане не отвернулись от него. Тогда он пришел к нам в ярости». Он поднял бурю, которая подхватила его племянницу. Возможно, если склонна все несколько преувеличивать, зато она преданна и исполнительна. Ашерфельд остановился на миг, и его темные, глубоко запавшие глаза наполнились гневом. Она встречалась с десятками, сотнями тех, кого Геральд Голдсмит вызволил из лагерей. Она слышала их рассказы, видела фотографии со зверствами фашистов и готова бороться против них. «Но зачем было тащить ее сюда, в Буэнос-Айрес? Неужели вы и впрямь надеялись меня переубедить?» Ашерфельд улыбнулся одними губами. «Нет, конечно».